Съёмная квартира на Нижнеуральской. Он вхобит от этого устремлённого на него взгляда старшего группы равкат невольно поёжился, но только внутренне. показывать Умару свою слабость, и уж тем более то, что он слегка рабеет в его присутствии, Равкат считал для себя недостойным. Да и не стоило давать Абдуллу на руки дополнительных козырей. Так он сказал. Сказал тебе? Умар привалился к подлокотнику кресла и подпёр голову кулаком. Он не навязывался на общение со мной, Умар. Равкат продолжал стоять, заложив руки за спину. Он разговаривал с Мулой, И я уловил часть разговора, а потом подошёл к нему сам. Не знаю, конечно, решать всё-таки тебе, но мне он показался надёжным человеком. Отстаивал веру с оружием в руках, а это уже о многом говорит. Как ты считаешь?» «Что и как я считаю тебя не касается, Равкат», — довольно грубо отрезал старший. «Ты дал ему почитать литературу? Мне показалось, что он в этом не нуждается». Умар нахмурился. Равкат невольно отступил на шаг назад. Зрачки его сузились, и он машинально потянулся к оружию. Умар заметил этот жест, и хмурое выражение на его лице сменилось ехидной усмешкой. "Детка, хочешь со мной подвигаться? Ну что же, попробуй". Однако Равкат не стал рисковать. Он опустил руку и виновато потупил взгляд. Откровенно говоря, у меня просто не было по другой литературе. «Ничего подходящего, Умар», — признался он. «Понимаешь?» «Понимаю», — Умар расслабился и, откинувшись на спинку дивана, водрузил обутые в тяжелые ботинки ноги на низенький деревянный столик с резными ножками. «Я понимаю только одно, что, кроме меня, никто не собирается относиться к нашему общему делу с полной ответственностью». «Деньги, которые мы добываем и отсылаем к Гамзало, это хорошо», Но кроме денег, нам нужны ещё и люди. Я поручил эту часть работы тебе и Вахиту. Но вы видно думаете, что и с этими вопросами я должен разбираться лично. Разве мало того, что я рискую своей головой при каждой силовой акции? Вы не боитесь остаться без руководящего звена? Рафкат молчал. Что можно было сказать на это? Оправдываться глупо, перечить опасно, пытаться просто что-то ответить бессмысленно. В таких ситуациях Умар не слышал никого, кроме самого себя. Как хоть его зовут. Совершенно неожиданно для Равката Абдуллин сбросил обороты и вернулся к изначальной теме разговора. Муса, наведя о нём справки, побледневшему измождённому лицу Умара, с плохо побритой щетиной на щеках, пробежала едва заметная судорога, настолько малозаметная, что Равкат подумал, не привиделось ли ему. Где он воевал, под чьим началом, кого знает, а самое главное, кто знает его. Если понадобится, справься о нём у самого Гамзало и ещё у кого-нибудь из имамов. Если всё будет чисто, приведёшь его сюда, Равкат, на эту квартиру. Я поговорю с ним лично. Хорошо, Умар. Я могу идти. Последнее время никто из боевиков не желал проводить ночи с Умаром слишком много времени. ровно столько, сколько того требовали обстоятельства общего дела, и ни секунды больше. При самом благоприятном раскладе они не горели желанием и оставаться с ним в одном помещении. Умар об этом знал, но ему было абсолютно всё равно, что о нём думали окружающие. Он считал, что это исключительно их проблема. Его подобные вопросы не беспокоили Да, убирайся, он махнул рукой. Равка отпервёл дух и вышел из комнаты. Умар устало смижил веки. Образы войны, вернувшись в его сознание, теперь они преследовали его всё чаще и чаще, не только во снах. Умар чувствовал, что рано или поздно эти видения его докопают. Пальцы машинально поднялись вверх и коснулись небольшого шрама на подбородке. Сам этот шрам тоже напоминал Умару о многом. Перед мысленным взором всплыл образ русского солдата, с которым Абдулину пришлось сойтись в рукопашной схватке у основания холмистой равнины. Ни у того, ни у другого не осталось ни единого патрона, и потому пришлось выяснять отношения на ножах. В этом вопросе Умар был мастером своего дела, но русский тоже оказался парнем не промах. Прежде чем Умару удалось заколоть противника, тот дважды достал его своим остро заточенным клинком. Один раз полоснул по подбородку, а второй раз ударил в плечо. Мягкая ткань на плече успешно сраслась, а вот на подбородке, где была задета кость, шрам так и остался. Умор выпустил ему кишки и намотал бедняги на шею. Тогда ему показалось это очень забавным. Ему так казалось и сейчас, если бы, если бы этот парень со впоротым брюхом не навещал его каждую ночь в кошмарах, и если бы только он один